«Ты как-то упомянула, что Мать-Исповедница стоит выше королевы?» Кэллин кивнула. В высший Совет входят представители наиболее могущественных стран. Эти представители в той или иной степени управляют Срединными землями. Каждое государство независимо, но все прислушиваются к слову Совета. Таким образом, в Срединных землях поддерживается мир. Высший Совет старается, чтобы люди договаривались, а не воевали. Если какая-нибудь страна переходит к военным действиям, остальные объединяются, чтобы дать отпор захватчику. Поэтому короли, королевы и прочие обличенные властью предпочитают со всеми спорными вопросами обращаться в совет. Торговля, границы, магия, религия – список проблем, которые там решаются, можно продолжать до бесконечности. Понятно. Примерно то же происходит и в Исландии. Хотя она не так велика, чтобы там были отдельные королевства, но каждый район имеет определенную самостоятельность и представлен советником в Хартланде. Такую должность занимал и мой брат, пока не стал первым советником. Поэтому я был о многом наслышан. Я видел советников, приходящих в Хартланд, чтобы решить те или иные вопросы, и многие из них пользовались моими услугами в качестве проводника. «Они любили поговорить, и я кое-что запомнил. Но скажи, какую роль во всем этом играет мать-исповедница?» «Видишь ли, совет управляет срединными землями», – Кэлен прокашлялась, – «а мать-исповедница управляет советом». «Ты хочешь сказать, что управляешь всеми королями и королевами, всеми странами, всеми срединными землями?» «Ну, да, в каком-то смысле так оно и есть». Понимаешь ли, в Совете представлены далеко не все народы. Одни государства для этого слишком малы, например, Тамаранг, где правят королева Милена или Племетины. Другие целиком подчинены магии, скажем, земли мерцающих в ночи. Для таких стран Мать-Исповедница – единственный защитник. Дай только волю большим государствам, и те их просто растопчут. Мать-Исповедница говорит за тех, кто не имеет голоса. Другая проблема заключается в том, что между государствами существуют разногласия, порой уходящие корнями в глубь веков. О причинах раздора иногда никто уже и не помнит, но советники стремятся отстоять интересы своих стран, не заботясь об интересах срединных земель в целом. У матери-исповедницы нет других интересов, кроме блага всех срединных земель. Без руководства, осуществляемого высшим советом, Каждый властитель заботился бы только о собственном могуществе, но мать-исповедница обязана думать о будущем и смотреть дальше, чем обычные политики. И когда речь идет о власти, ей так же, как и в вопросах правосудия, принадлежит последнее слово. И слово – это закон. Значит, это именно ты приказываешь всем королям и королевам. Я, как и все мои предшественницы, представляю совету право принимать любые решения по своему усмотрению. Но когда эти решения идут вразрез с интересами тех народов, что не представлены в совете, появляюсь я и высказываю свое мнение, которое не оспаривается. Но это только в крайнем случае. И они всегда тебя слушаются? Всегда. Но почему? Кэлен тяжело вздохнула. Потому что возразить матери исповедницы значит обречь себя на полную изоляцию и остаться беззащитным перед лицом более сильного соседа. Результатом будет затяжная война, в которой сильнейший сокрушит слабейших. Как панисрал, отец Даркинарала сокрушил соседей основав Тыхару. Они понимают, что в конечном счете в их же интересах иметь независимого главу совета. который не оказывал бы предпочтения ни одной из стран. «Это политика слабых. А что же держит в узде тех, кто сильнее?» «Ты хорошо разбираешься в механизмах власти», — улыбнулась Кэлен. «Ты прав. Сильные знают, что в случае чего им придется иметь дело с моей магией. Впрочем, до такого никогда не доходит. Видишь ли, за матерью-исповедницей стоят волшебники». Я думал, волшебники вообще не желают иметь ничего общего с властью. Разумеется, не желают. Угроза их вмешательства делает это просто ненужным. Волшебники называют это парадоксом власти. Если ты хочешь, можешь и готов применить силу, тебе не придется ее применять. Правители знают, что если они перестанут сотрудничать и прислушиваться к мнению матери-исповедницы, то волшебники в любой момент готовы продемонстрировать им, как невыгодно быть наглым и алчным. Все это очень сложная и запутанная система, но суть ее сводится к тому, что я управляю высшим советом, и без моего управления неизбежно разразилась бы война, несущая гибель и разорение более слабым, беззащитным, а то и просто миролюбивым народом». Ричард нахмурился. обдумывая услышанное. Кэлен догадывалась, что сейчас он наверняка вспоминает, как она одним движением руки заставила королеву Милену пасть на колени и принести присягу. Кэлен желала бы никогда не показывать Ричарду, какой властью она обладает и какой ужас способна вызывать в человеке. Но это было необходимо. Некоторые люди подчиняются только силе, и ты должен применить ее, если не хочешь быть поверженным сам. Ситуация крайне тревожная, вдруг очень серьезно сказал Ричард. Волшебники все мертвы. Они пожертвовали собой, чтобы дать тебе возможность найти Зеда. И значит, мать-исповедница вновь под угрозой. Другие исповедницы тоже мертвы, их убил Даркенрал. Если с тобой что-то случится, некому занять твое место. Зед тоже это понимает, иначе он не просил бы нас приехать к нему в Эдинрил. Я видел многих, стремящихся к власти, от моего брата до Даркина Рала, и могу сказать лишь одно. Ты для них только помеха. И если для сохранения мира в Срединных землях Мать-Исповедница должна править по-прежнему, тебе понадобится помощь. Ты и я, мы оба обязаны служить истине. Значит, я помогу тебе. Губы его тронула лукавая улыбка. Советники боялись волшебников, но посмотрим, что они запоют, увидев искателя. Кончиками пальцев Кэлен коснулась его щеки. Ты исключительная личность, Ричард Сайфер. Могущественнее меня в срединных землях нет никого. И все же мне кажется, что я лишь поддерживаю твою мантию в знак признания твоего величия. Я всего лишь тот, кто любит тебя всем сердцем. Только в этом мое величие. Только для этого я живу. Он вздохнул. Там, в Оленьем лесу, все казалось гораздо проще. Только ты и я. И я готовил тебе еду на костре. Вы позволите мне как-нибудь еще раз угостить вас, мать-исповедница? Вряд ли госпоже Сандерхолд это понравится. Она не любит, когда на кухне посторонние. «У тебя есть повариха?» «Ну, строго говоря, я ни разу не видела, чтобы она готовила сама. В основном она только распоряжается, размахивая деревянным половником, словно скипетром снимает пробу и без устали ругает поваров и поварят. А если я забегаю на кухню приготовить что-нибудь, она советует мне поискать другое занятие. Говорит, я нервирую ее поваров. Так что на кухне я бываю редко». хотя очень люблю готовить». «Повара», — проворчал Ричард себе под нос, — «вот кого у меня никогда не было, так это поваров. Я всегда готовил себе сам. Ну что ж, надеюсь, эта госпожа Сандерхолд найдет мне какой-нибудь уголок, если мне захочется угостить тебя чем-нибудь особенным». «Держу пари. Скоро она будет исполнять все твои желания». «Обещай мне одну вещь», — Ричард крепко сжал ее руку. «Обещай, что когда-нибудь ты поедешь со мной в Исландию. Я покажу тебе такие места в оленьем лесу, о которых знаю только я. Я давно мечтаю показать тебе их. Там такая красота!» «Конечно, обещаю», — прошептала Кейн. Ричард наклонился, чтобы поцеловать ее. Но прежде чем губы их соприкоснулись, прежде чем он успел ее обнять, он вздрогнул от боли. Обхватив голову руками, Он закачался и со стоном рухнул на землю. Кэлен подхватила его и помогла лечь. На мгновение ей показалось, что он не дышит, и она помертвела от страха. — Я сейчас приведу Ниссел, потерпи я мигом. В ответ он лишь слабо кивнул. Кэлен бросилась к двери и, толкнув ее, выскочила в темноту. Ее дыхание серебрилось в морозном воздухе. Взгляд ее упал на небольшое возвышение, где раньше сидели куры. Куры исчезли. На их месте стояла, сгорбившись, какая-то темная фигура. Она слегка шевельнулась, и в лунном свете глаза ее вспыхнули золотом.